Глава первая. Горе поврежденным. «Вы думали, я вас не переиграю?» Вопрос остается без ответа. Двум страдалицам сейчас недовменяемого диалога у них в жизни черная полоса. Точнее, даже две, накладывающиеся друг на друга. Просто лежать и страдать — это первая стадия, но периодически надо вставать, чтобы поменять подруге лед в кульке на заднице или поправить его, если съехал. Тогда да, чернота удваивается. В общем, дамам не до нас. Еще ведь стонать жалостливо надо, так, чтобы нервничал и злился некий проклятый полутроль. Этого нам не надо, дверь мы прикроем. Не для них, негодяек, я полутроля проклинал. Кстати, качественно вышло. Сидит только моргать и может, даже дыхание ровное. «Позволь, мой друг, я расскажу тебе историю», — улыбаюсь я, открывая пиво. Жила-была девочка по прозвищу Шпилька. Ловкая, смелая, не очень умная, правда, но кто из нас без греха? Зато амбициозная, готовая работать и развиваться в разных коллективах. Загляденье, а не девочка. Только, увы, случилось горе. По глупому стечению обстоятельств ее уволили. Такое горе. И пускай оно длилось недолго, пускай в тот же день наша прекрасная девочка оказалась нанята на куда более стабильную, доходную и высокооплачиваемую работу, но она затаила на своего доброго, умного и честного работодателя нехилый такой зуб. Удивительное дело, да, шаги «С чего бы это?» «А я тебе отвечу, с чего?» «Пока твоя сеструля добывала звон в гильдии, она жила в собственное удовольствие. Каждый день движуха, каждый день приключения. А если работа провалена и звона нет, так брат всегда выручит, всегда прикроет. К нему-то идут постоянно, не так ли? Пусть понемногу, но это позволяет нашей стрекозочке петь и танцевать». Не шурши ресницами, скорчут, мы приближаемся к сути вещей. А она в том, что наша дорогая Аника никак не могла себе простить, что рядом с ней два блюстителя, а она с этого ничего не имеет. Гордость требовала хоть чего-нибудь, жопа хотела приключений. И шпилька выработала план. «Простой, как три копейки, — улыбаюсь я уболтать Алиску, закупиться в Нижнем мире, протащить контрабанду по нашим блюстительским каналам, а затем, дав ей отлежаться, толкнуть за большие деньги. Отлеживались бутылочки почти год. Две юных девы чувствовали себя самыми хитрыми и играли в шпионов. Но в месяц назад сыкнули и подписали под это дело тебя. А ты, мой дорогой друг... Справедливо опасаясь за жопу своей сестры, вписался, чтобы, если что, прикрыть ее своей большой доброй грудью, как и всегда, как и всю жизнь, на случай, если я обнаружу вашу затею, да? Только я знал о ней с самого начала. Блюстители не обыскивают, когда они возвращаются из Нижнего мира, мы только декларируем принесенной собой, но это лишь проверка на вшивость. «Мы слишком многое можем наворотить, пропадая месяцами в срединных мирах, так что приносим определенные магические и мифические клятвы, которые не приносила наша дорогая Алиса. В основном потому, что она еще не шарит в нашей блюстительской жизни и находится целиком на моем попечении. Но у нее всегда было кое-что получше этих клятв в Шеге. У нее есть я» несущий полную ответственность за своего птенца. По гневу в твоих глупых желтых глазах, связанных с не менее глупыми ушами, я понимаю, что ты еще не проникся ситуацией. Тебя слишком волнуют две поротые жопы малолетних дурищ. Шеги, разгадай загадку, ответь на вопрос. Какой срок грозит вампиру за нарушение устава? А? Двадцать лет в одиночке, с последующей выплатой всех затрат по крови за это время, ударным трудом в самых поганных, самых неудобных и самых скучных срединных мирах с самыми тупыми обитателями. Вот чего бы стоило афера твоей сестры, мне и Алисе. Все, можно снимать воздействие цепочки кровавых рун, когда-то втихую тихую вырезанных мной на многих предметах мебели в доме. Сопящий Шеггард Скорчвуд, мой сосед, подчиненный, помощник и смотритель дома, в развалку уходит в комнату к страдалицам, отчего у тех наступает третья стадия черной полосы. Полутроль начинает мерно тыкать толстым пальцем сосиской обеим в ягодицы, приговаривая, что так жить нельзя и им должно быть очень стыдно, Ор встает до небес. В принципе, я их и отлупил обеих так сильно, именно затем, чтобы успокоившийся полутроль не устроил повторной экзекуции. Вздохнув, я встал, налил пиво в две глубокие миски, извлеченные мной со своего места в кухонном шкафчике, затем извлек из сумки здоровенную копченую рыбину, провел той удлинившимся ногтем вдоль хребта, разделив на три составные части, Две жирные мясистые половинки и скелет. Бросив кости в мусорное ведро, умастил рыбье мясо к пиву. Хуммельсдорф и Опенгеймер, чинно ждавшие в сторонке, подошли к угощению как по команде. Хорошие коты, понимающие. Жрут, конечно, много, выпить тоже не дураки, зато именно они и помогали мне следить за бедовой парочкой авантюристок, пока я отсутствовал дома. А подобное происходило частенько. Целый год прошел с того самого момента, как я поселился во Мниполисе. Единственный оседлый вампир на все Срединные миры. Жизнь была хороша. Жить было хорошо. Конечно, трудности присутствовали все это время, но без таких эпических просеров, которые таки выдала шпилька. Наоборот... Она, лелея в уме эту каверзу, косячила на удивление мало. Полезного тоже было немного, если не брать в расчет, что именно она и работала ногами и руками рекламы нашего агентства. Моего агентства? Детективного? С последним пока дела шли ни шатка, ни валка. Ряд закрытых дел уже гордо стоял на полочках и лежал в ящиках, внушая дрожь и уважение будущим солидным клиентам, но вот последних пока не было. Этому городу не очень нужен был детектив, хотя я, наверное, себя обманываю. Этому городу очень нужен детектив, но вовсе не Конрад Арвестер, блюститель, он же хранитель равновесия, он же арбитр, он же алчущий порядка, он же еще 33 нелепых прозвища. Грубо говоря агент всеобщего правительства, имеющий все возможности и желание подвесить твою грешную задницу на любой из флагштоков города. Обидно, конечно, очень. Почему-то блюстители воспринимают именно такими слугами закона. Хотя мы вовсе не они. Мы храним равновесие миров, устоявшийся баланс и порядок вещей, Нам глубоко чхать на ваши мелкие прегрешения, если они не связаны с контрабандой из Нижнего мира. Но нет, увы, стереотипы слишком мощная штука. Самое клевое, что мне пока поручали расследовать, факт хищения средств подчиненным у одного солидного гнома, занимающегося вывозом мусора и перевозкой сыпучих грузов. Пять минут, одна сигарета — Один крип-наблюдатель и виновник пойман. Кстати, его утопили в бочке с жидким цементом. Амниполис — очень своеобразный город, если оценивать его с точки зрения жителя Нижнего мира. Не то чтобы хоть одно нормальное живое существо интересовалось бы такой точкой зрения, но наше низшие собратья, не имея доступа к магии, умудряются чуть ли не ежедневно изобретать новые технологии, которые мы у них милостиво заимствуем. Не просто так, конечно, а за деньги ценные металлы. Э, так, о чем это я? Ах да, своеобразный. Множество раз, множество гибридов раз. Надо как-то жить вместе, деваться большинству просто некуда. Некоторые из раз более древние — Другие, как цивилизации, оформились совсем недавно. Инстинктов никто не отменял. Эльфы смотрят на всех, как на говно, гномы смотрят на всех, кроме себя, как на ценный, но ресурс, гоблины смотрят с завистью, орки хмуро, а тролли доверчиво, потому что их тут хорошо кормят. Но, как факт, втихую утопить вороватого сотрудника в бочке с цементом вполне допустимо, а иногда даже и обязательно, если ты гном. Разумеется, полиция откроет следствие, заведет дело, но когда следователь напорится на факт хищения средств, а ему помогут, то дело будет прикрыто. А чего лохматить бабушку? Амниполис огромен и богат, но держать разумных в тюрьмах не любит. Дорого и бессмысленно. Так и живем. Развиваемся потихоньку в том числе и с помощью несравненной Алисы Тарасовой, молодой, но гениальной программистки, лежащей сейчас в одной из соседних комнат и держащейся забитую задницу. Кстати, моего птенца уже выпихнули из всех серьезных дел, сделав кем-то вроде профессора на аутсорсе. Теперь Алиса получала отдельные задания, созданные аж целым новым департаментом в управлении, и заодно пару раз в неделю ходила туда учить новоявленных безопасников. Доступа к критически важным системам ей же построенной теневой части омниполисского интернета ей уже не давали. Во многом благодаря участию в этой афере из трех бутылок популярной газировки. Плохо, что ли? Хорошо. Встав, я кивнул лакающим пиво котам, после чего прошел в экзекуционную где неудачливые мошенницы вовсю предавались страданиям. Им я показал три империала, а затем демонстративно передал их Шегарту Скорчвуду на домашние расходы и улучшение наших бытовых условий. Это был финальный удар, они ж замолчали. — Конрат! просипела шпилька. — Ты! Я спас тебя от смерти, а своего птенца от тюрьмы, Аника. Присев рядом с неумной головой страдалицы, я широко улыбнулся. «А еще вполне возможно, что спас и твоего брата, слишком уж привязавшегося к твоей глупой сестре. Но это была разовая акция, стоимостью ровно в две битых задницы. Более таких аттракционов невиданной щедрости не будет. Несмотря на всю несерьезность операции, залет очень серьезный». Это не принести домой живую крысу для тренировки котов, которые ее, кстати, не только аккуратно придушили, но и выкинули в мусорку на улице. Это не забить слив своими волосярами, а потом пытаться свалить вину на шеге, лысого. И уж точно это не воровство моего кофе, после которого мелкую растащит так, что она будет полдня бегать чуть ли не по потолку. Все это мелкие шалости, бытовушка, забавная ерундовинка. Только объяснять это буду не я, а старина Шеггард, добрый, хороший, рассудительный старина Шегги, у которого есть много-много свободных часов и желание их использовать, вбивая в две пустые девичьи головы истину о том, как они были неправы и чем это могло кончиться. А моя работа здесь закончена. Праздновать год оседлой жизни я пошел в отвернувшегося слона. Ну, там отлично кормят, очень неплохо наливают. Все четыре официантки, хоть и похожи друг на друга, как четыре капли зеленой воды, но жизнелюбиво одеты. Точнее, раздеты. Так что настроение поднимается само собой. К тому же идти всего от дома метров двадцать, что очень нравится оседлому мне. Шпилька тут, кстати, подрабатывала, пока идея хозяина, ангела Валеры, с заказами их доставкой не опало пожухлыми листьями поздней осени. Когда до заказчиков дошло, что сексуальные арчанки, притащившие им еду, просто притащили еду, заказы тут же сошли на нет. Про Анику вообще молчу. У нее передвижение по городу замирает, когда выпадает снег. Да и принести она может. Что? Бутербродик? А я ведь предупреждал. «Заставь их прятать жопы с сиськами, товарищ ангел, заставь! Но разве этот подкаблучник прислушается?» «Как отказывать честным вампирам вместе за стойкой, так это Валера молодец! Злопамятный, до сих пор не простил мне обнимашки!» «Арвестер, хватит бурчать, у нас пиво скиснет!» Василиса, одна из моих самых любимых женщин, грохнула передо мной поднос с сырной тарелкой, маринованными ершами и одним из моих любимых лакомств — прожаренной куриной шкуркой. «Ну вот!» Из каких пор это я у тебя любимая женщина?» — прищурившись, поинтересовалась молодая Арчанка. «Ты меня что, загипнотизировал и поимел, гад?» «Ты что?» — покачал я пальцем. «Не надо тут таких инсинуаций. Ты приносишь мне еду и выпивку...» Приятно выглядишь и не доставляешь проблем. Поверь, за триста лет жизни такого доброго отношения от женщин я видел очень редко. Ну так за деньги же, пожала плечами простодушная орка. И стоит мне это гораздо дешевле, чем в других случаях, поднял указательный палец я. Так что наши отношения, Василиса, просто прекрасны. Брюзга, ворчун и подлиза недовольно фыркнув, охарактеризовала меня девушка, уходя куда подальше. Там, в этом «куда подальше» сидела довольно странная молодая монахиня в полном протестантском прикиде, имеющая слегка безумный вид. Несмотря на тревожную внешность, на которой особенно выделялись большие и редко мигающие глаза, невеста Божья вовсю хлебала пиво, грызла жареную птицу и не имела никаких планов молиться ангелу за стойкой. Тому на богомолицу тоже было положить с прибором. За пару часов, пока я разминался по маленькой, к Валере на огонек зашли два солидно одетых орка, компания из пяти серьезных полуэльфов, офисного типа, с человечкой, три жарко переговаривающихся гнома и один саппора, человек лягушка Пока нормальные посетители вполне пристойно заказывали себе выпить и пожрать, бессовестный Саппора не снизошел до заказа, а наоборот, что-то толкнул заинтересованно задвигавшемуся валери, при этом зыркая на меня, как на врага народа. Последнее было довольно странным, потому как именно этот могучий и кряжестый персонаж был одним из моих работодателей» избивающих Конрада Арвестера пару раз в неделю на потеху и страшение своим часто меняющимся ученикам. Як так кабази, то есть этот квакающий хитрый ублюдок, был редко сносил жадюгой, и в придачу еще алхимикам. Какой-то он чересчур предприимчивый для культиватора. Подозрительно. Все так же косясь на меня, як выкрабился из таверны, а с его уходом я почему-то потерял желание продолжать вяло бухать в одно жало. Ну, в самом деле, шеги, насколько я его знаю, будет еще часов двадцать наседать на девок всеми доступными способами. Коты обожрались рыбы и спят, текущих дел у меня нет, а слушать стоны жалобы этих двух неженок желания нет никакого. В бордель не хотелось, — душила жаба. Э, не та, что сейчас выперлась из таверны, а другая. Потому как три империала, равняющиеся аж трем тысячам талеров, отданные Шегарту, были моими кровными. Те, что Шпилька получила в результате нелегальной сделки вместе с покупателем газировки, сейчас парились в управлении под видом улик. А сам полуэльф, возможно, даже с чем-то толстым и занозистым в заднице, Сдавал все свои контакты в юго-восточном. Операцию, кстати, потом запишут в личное дело Тарасовой. «Куда пойти, куда податься?» «Крите? Валерии? Зенестре? Демоны Ерехоны и сам Саркат. Вот бывает же такое, что куда-то хочется, но не в знакомые места и не к знакомым разумным». Меня что, зовет дорога приключений? И куда? Кинуть какашку в магистрат Граильни, спеть со шпили управления, трахнуть новую секретаршу старый? Нет, точно не последнее. На этот раз моей бывшей что-то вступило в голову, от отчего она наняла ослепительно красивую и подтянутую, чистокровную клановую гномку, от которой просто несло вторым и третьим дном Не знаю, зачем полудемонессе понадобился шпион промышленников под боком, но, кажется, моя победная комбинация прервется на этом месте. Связываться с кланами себе дороже. Кроме того, есть эпизоды с самой Эммой. Мне стоило немалого труда, если не наладить с ней отношения, так просто вывести их из зоны горячей войны» потому как полдимонесса затаила на меня тогда слишком уж большой зуб. Ей просто эпически накрутили хвост за все косяки реальные и за все время, пока она провалялась дома после приступа аллергии от ангела. Так что сорвать на мне злобу для нее стало делом принципа. Мне пришлось выстроить и решить несколько ситуаций в ее пользу, Так, чтобы у нашего общего начальника не нашлось бы другого выбора, как поощрить сотрудницу. Нельзя сказать, что после этого она меня прямо всего простила и расцеловала, но явно перестала носить с собой кирпич, который планировала кинуть в некого вампира с большой высоты. Пока я щелкал клювом и витал в империях, реальность не стояла на месте. Она подошла к моему столику, отодвинула тяжелый деревянный табурет, бухнулась об него крепким и, возможно, костлявым задом, обдала меня густым пивным перегаром, а потом полуутвердительно спросила: Ты, арвистр, детектив. Все правильно, покивал я, разглядывая подсевшую ко мне монашку. Фиолетовые волосы, ярко-фиолетовые глаза, Так-то похоже на человека, прям не отличишь. Но чересчур смазливо, а значит, наполовину эльфика. Самый частый случай в этом городе. Эльфы просто обожают трахать человечек. У них это считается дурной привычкой, вроде курения. Хотя все довольно просто. Человечки тащатся, когда их пялит эльф. эльфа заводит то, что человечка извивается от неподдельной страсти. Затем чих-пых и очередной полуэльф вылазит на свет через 9 10 месяцев. Завести в постели чистокровную эльфийку — муха-ха! — без шансов. Это бревно рубится в тишине и строгости. — Мне нужно, чтобы ты срочно кое-что нашел! — изложила свою нужду монашка, вновь насыщая воздух густым и практически святым пивным духом. «Очень нужно и очень срочно. Пойдем?» «Какая прелесть! Очень срочно ей! А кто тут два часа квасил?» «Для начала мне потребуется кое-что», — признался я потенциальной, хоть и крайне сомнительной работодательнице, начав загибать пальцы. «Первое, твое имя, потому что у нас вроде как разговор». Второе — детали возможного заказа. Не зная его сложности, я не смогу сформулировать цену в общем и аванс в отдельности. Последней деталью, пунктом номер три, является доказательство твоей платежеспособности, с чем я вижу определенные проблемы. Ну, просто потому, что ты одета в монашеское одеяние. Встречают, как известно, по одежке. Онашка слегка подвисла, переваривая вводные данные. Почему-то ей, насколько я мог судить, крайне не понравилось предложение назвать свое имя. Прямо дернулось, как будто в трусах петарду рванули. С деталями возможного заказа тоже не срослось. Но тут, кажется, ее мозг просто с наскока не одолел понять, чего от нее хотят. Но вот третий пункт как-то прошел. «Денег нет», — вдумчиво и неспешно поделилась она со мной проблемой, скромно добавив. «Я их только что пропила». Несмотря на абсурд разворачивающейся ситуации, я в некотором плане оказался очарован такой постановкой вопроса. Все-таки, когда живешь сотни лет, поневоле начинаешь ценить незатертые ситуации, от которых веет жизнью. Или пивом, как в данный момент. Но чтобы так... Ладно. Хорошо, а как ты планируешь нанять меня, не имея денег?» Очень вежливо и культурно поинтересовался заинтригованный я. Красивые большие фиолетовые глазки медленно и недоуменно моргнули, а затем слегка скосились к переносице, сигнализируя о запущенном мозговом процессе. Я прям видел шкалик прогресса, медленно заполняющийся по мере циркуляции пива в мозге. Слегка отвлекала чешущая к нам с подносом Василиса, но так даже было веселее. Я загадал, что шкалик заполнится как раз, когда Арчанка подойдет. Так и вышло. Монашка слегка наклонила голову направо, а затем чуть ожившим голосом меня спросила. — А Анал? Василиса споткнулась и грянулась лицом вниз, загремев под носом. «Я неприлично заржал от всей души». Монашка недоуменно хлопнула глазками еще раз. Валера сидел, приложив ладонь к лицу и медленно качал получившейся комбинацией.